Глава 13. В один дождливый день команда увидела поезда на фоне затянутого мелкой моросью горизонта. Два, три, шесть. Они были разбросаны среди отдельно торчащих скал, островков и каких-то холмиков всего в несколько ярдов в поперечнике, иногда с кривыми деревцами наверху, иногда усеянных птичьими гнездами. Еще они увидели в небе белые строчки паровозного пара. Надо всем этим возвышался потухший вулкан. Его плоская вершина и изрытые каньонами склоны, на которых расположился такой же пересеченный город-порт Баллон. Западная часть острова, обращенная к Камбелии, была в основном пуста. На ней рядами стояли телескопы. Восточную занимали внушающие некоторые опасения бетонно-деревянные джунгли с самого Баллона. Казалось, что город отвернулся от края света, не желая даже видеть его. Дома и складские помещения сбегали вниз, к гавани, где встречались железом, камнем и деревом путей, по которым кое-как ползли паровозы и дизельные локомотивы. Шам различал старые замки где, как уверяли члены команды, заседали гильдии шпионов и других бедокуров, обмениваясь слухами и сплетнями. «За несколько медиков здесь можно приобрести сомнительную помощь какого-нибудь пропоицы». Это сказал Фремла. «За пригоршню долларов», — возразил, не моргнув глазом другой, чья информация в прошлом не раз оказывалась верной. «Больше того, здесь человек вступает в царство соблазнительных секретов». Но просто так доступа к ним не получишь. Их продают распространители слухов. Разумеется, за качество информации никакой ответственности они не несут. Хотя и говорят обычно покупателям, что на их месте больше доверяли бы той истории, а не этой, так как у нее выше ценник. Да, вот еще что. Тому, кто покупает одну историю, вторую отдают даром. Но уж это наверняка будут бредни какого-нибудь завравшегося фантазера. На Медасе подняли флаги, оповещающие всех интересующихся о том, кто они и откуда, а также специальный символ скрещенные кости с красным восклицательным знаком, сообщение о том, что на борту раненый. Тихий ход. Голос капитана Напхи в интеркоме звучал даже строже обычного. Сердится, наверное, что пришлось оторваться от своей философии, подумал Шем. Медас огибал скалы у входа в бухту, на них громко спорили дорожные чайки. Веерные пути гавани занимали многочисленные составы в окружении тележек, на которые из поездов сгружали товары, чтобы отвезти их на берег. С каждого борта на них внимательно смотрели чужие моряки. Один паровоз со здоровой трубой выпустил при их приближении облако сажи, как будто фыркнул презрительно. Медас, переползая с пути на путь, продвигался вглубь гавани. Вот он подошел к еще одному составу так близко, что фигуры на их локомотивах сблизились, точно собираясь поцеловаться. близорукие возлюбленные. Это был такой же дизельный кротобой, как Медас. В гавани в основном были кротобои. Но были и другие поезда. Для чего они, Шамп понятия не имел. Они были короче охотников и казались какими-то кургузами. Рабочие на них смазывали оборудование, которым он и название не находил. Однако он был уверен, что это не сальважиры. На одном дизеле странной конструкции двое людей энергично крутили заводную ручку какого-то механизма. Длинный, на коротких выступах ножек, он походил на гусеницу. Механизм постреливал, из него торчала длинная спиральная труба, Соединенный с ней человек в шлеме со стеклянным забралом и в коричневом костюме, полностью покрывающем тело, задумчиво выполнял физические упражнения. А это еще что? Вслух спросил Шем. Люди у рукоятки были краснокожими. Их лица скрывали напичканные электроникой и обвешенные всякой хренотенью пучеглазой очки Камихами этого таинственного народа множества островов, управляемого, как считалось военными вождями». «Вон то», — Шем продолжал говорить сам собой, но их отбор, на одних руках карабкавшийся по ближайшей веревочной лестнице, услышал. Он замер, повернулся головой вниз и, все так же на руках, стремительно сбежав к Шему, завис вверх ногами лицом к лицу с ним. «Это», — сказал Бор, — «исследователи». «Ну, конечно», — слишком уж они отличались от дальнобойщиков приползающих к суше только заправить свои поезда топливом да принять на борт что-нибудь, кроме кротовой солонины, до да червивых сухарей. Баллон был ближайшим к Камбелии портом. Именно сюда стекались все храбрые пираты, пионеры и разбойники в поисках слухов и сплетен, неизменно окружающих таинственные континенты. Именно в баллоне они разживались рассказами о жутких механических ангелах на краю мира, чудовищных кузенах, хранителей и ремонтников путей, легендами о том, как в один прекрасный день поезд, который принесется мимо них, окажется за пределами времени и истории, в краю всех умерших или еще не родившихся денег, среди исключительно богатых кладовых рая. Шем принюхивался к ним то ли со сладострастием желания, то ли с каким-то иным, не подающимся определению чувством. В вагонах поезда исследователя наверняка есть и еда, и оружие, и другие припасы. Может быть, даже средства передвижения по суше, фонари, товары для обмена с дикими племенами, и даже высокогорное снаряжение для самых амбициозных, Вроде той женщины, что, сняв сейчас шлем, показывает большой палец рабочему рукоятке. Аптайвер. Она едет в Камбелию не просто так. Она будет подниматься. Пересечет границу между мирами, забираясь все выше в горы, покуда хватит дыхательного кабеля, а команда поддержки внизу будет крутить и крутить ручку, поддерживая в ней жизнь ну или хотя бы дыхание, до тех пор, пока ее не убьет, если не дурной воздух, то какая-нибудь обитающая в нем тварь, призрак отравленного нагорья.